Глава 26. Виктор. Ни разу Горобовский не приезжал к Даше без цветов до этого дня. Но сегодня заходить в цветочный было выше его сил, даже ради того, чтобы она не заподозрила неладное прямо с порога. Впрочем, дальше было еще сложнее. Даша, как только увидела Виктора, сразу по привычке полезла целоваться, и он с трудом отлепил девушку от себя. Удивительно, но еще два дня назад организм недвусмысленно реагировал на любую близость к Даше, будь то поцелуй или откровенное прикосновение. Теперь тоже отреагировал. Но наоборот. Виктору стало настолько неприятно, что захотелось немедленно развернуться и уйти. Однако он все-таки остался, чтобы разобраться в случившемся и узнать правду. Хотя, может, и стоило уйти. Ведь на самом деле в тот момент Горбовский уже все отлично понимал». «Что случилось, Витенька?» Даша с показной нежностью провела ладонью по его щеке, естественно, небритой, и надула губы. «Ох, ты не брился. Что же ты? Ты же знаешь, тебе не идет». «Пойдем в комнату, поговорить надо», — сказал Виктор нарочито спокойно, и, приглядевшись к Даше, заметил, как она напряглась. Квартира, которую он снял девушке, была небольшой, всего-то однокомнатной, но очень приличной и уютной. Для Даши, которая ютилась в однушке меньшей площади с матерью и братом, и у которой не было ничего дороже рыночной одежды, мать всю жизнь пахала, чтобы прокормить детей и не имела лишних денег, это наверняка было счастьем. Зачем же она полезла в семью Виктора? Мало было. А может, просто надеялась, что женится на ней в итоге? Все-таки Даша молодая, и еще глупая, хотя и умнее Горбовского, как выяснилось. Виктор сел на диван, и когда Даша по привычке опустилась к нему на колени, осторожно садил ее на место по соседству. «Витя?» Глаза девушки округлились и повлажнели. Горбовский наблюдал за этим почти с исследовательским интересом, диву даваясь на себя. Как он умудрился не замечать притворство и фальшь? «Может...» Просто не хотел замечать, поэтому и не замечал. «Ты сердишься на меня?» «Это ведь ты как-то выманила Иру и детей в ювелирный салон». Совсем неделикатно поинтересовался Виктор и не собираясь юлить. Он всегда был человеком прямолинейным, в чем-то даже бесхитростным, и интриговать, выпытывая нужную для себя информацию, не умел. «Скажи мне правду, Даша». «Что ты, Витенька?» Девушка захлопала глазами и молитвенно сложила ладошки. «Нет! Клянусь тебе мамой и братом! Самыми своими близкими людьми клянусь! Я здесь ни при чем!» Подобная клятва Горбовского смутила. «Разве можно клясться близкими, будучи виноватым? Это же совсем... Даже не дно, а глубже!» «Может, он не прав и даже не виновата?» «Тогда кто мог это сделать?» Вздохнул Виктор, уже не зная, что и думать. «Я никому не говорил, куда собираюсь пойти. А ты, Даша?» Она опустила глаза и, шмыгнув носом, призналась. «Говорила. Подружке своей Кате. Она... завистливая. Может, она как-то... Не знаю, Витенька». Даша вновь подняла голову и бросилась ему на шею, чтобы секундой позже начать обцеловывать лицо. «Клянусь, не знаю. Не сердись на меня!» «Я так тебя люблю! Что хочешь для тебя сделаю!» «Что хочешь?» Пробормотал Виктор и, силой сжав Дашины плечи, вновь садил девушку с себя. «Тогда собирай вещи». «Что?» Ее глаза вспыхнули, но не страхом, а радостью. «Ты... возьмешь меня жить к себе? Витя!» «Нет», — отрезал Горбовский, и Даша сразу изменилась в лице. Испугалась. Я отвезу тебя обратно в твою квартиру, к матери и брату. Завтра зайдешь в клинику, получишь расчёт и закончим на этом. Витя!» Даша всхлипнула и потянулась к нему. Но Виктор, поморщившись, отвёл в сторону её руку. Ну, я ведь не виновата, или ты не веришь?» Да, он не верил. Несмотря на клятву, совсем не верил. Потому что думал, если девушка способна спать с женатым мужчиной, то она легко может пренебречь и другими нормами морали. Подумаешь, клятва. Он, как атеист, тоже не считал, что из-за подобного молния может ударить в голову. Однако истинно порядочных и честных людей удерживает от плохих поступков не неотвратимость наказания, а совесть. Совесть. А у Даши ее явно не было. Хотя у него, наверное, тоже, раз он. Да неважно, верю я или не верю. Главное, что я виноват и хватит с меня этой вины, не хочу больше. Мне нужно быть рядом с женой и детьми, а не с тобой». «Значит, ты решил меня выпнуть из своей жизни?» усмехнулась Даша и настолько желчно, что Виктор даже оторопел. Он ни разу не видел у нее настолько циничной и злобной усмешки. «Думаешь, можно так? Попользовать девушку, а потом ее пинком за дверь и гуляй, Даша? Не выйдет. У меня есть телефонный номер твоей жены». «Если ты поступишь так со мной, я ей много всего интересного пришлю. У меня есть. И аудио, и видео, и фотки». Даша сорвалась на виск, и голос ее стал угрожающим. «Посмотрим тогда, как ты после такого будешь прощения вымаливать». На самом деле Виктор ожидал нечто подобное. Однако все равно застыл от неожиданности, переваривая мгновенное преображение из невинной милашки в злобную фурию. «Значит, это все-таки ты устроила встречу в ювелирном салоне?» Спросил Виктор как мог невозмутимо, хотя после всего услышанного ему безумно хотелось просто взять и разбить Дашину голову о стену. «Написала Ири что-то, да?» «Ты ничего не докажешь», — хмыкнула девушка, сложив руки на груди. «И только попробуй причинить мне вред. Я и в суд тогда пойду. Скажу, что ты шантажом меня заставил и угрожал уволить». Тебя, может, и оправдают, но репутации клиники и твоей лично будет хана.